Но если человек проникает ночью в чужой дом, он тем самым становится преступником. Значит, у вас были все основания? — Основания. Это ж как сказать. Ведь в конечном счете Монжо ничего не украл и никому не причинил вреда. Я хотел поймать его с поличным. — Я вас не осуждаю, — промолвил Люилье. Лартик проворчал что такое, что вызвало улыбку у Рувейра. И, остановившись у письменного стола, сказал, — Подведем итоги. Манжо написал Сорбье, — потом его самого чуть не убили. Затем он хотел убить госпожу Сорбье. Разумеется, я придерживаюсь самых очевидных фактов. И что же из этого следует? — Ничего, — вздохнул Юлье. Таково и мое мнение. — Ничего. Это в том случае, если придерживаться вышеперечисленных фактов, но насколько они соответствуют действительности? «Позвольте», — прервал его Морей. «Разве это факты?» — продолжал Лартик. «А, может быть, точнее будет назвать их персональной точкой зрения комиссара Морея?» «Я не отрицаю, что Монжо написал Сорбье. Но о чем?» Это мы не знаем». — Я не отрицаю, что он получил пулю в легкое, но кто в него стрелял, это мы не знаем. Нам возразят. Монжо, вероятно, могал убийце Сорбье. Вероятно, именно он спрятал цилиндр. А убийца, вероятно, хотел от него избавиться. И в заключение. Монжо, по всей вероятности, собирался убить госпожу Сорбье. Согласитесь, Марай, что вы? Запутались? Дайте мне договорить. Запутаться может каждый, я вас не упрекаю, только признайтесь в этом, откровенно, вместо того, чтобы выдумывать эти нелепые истории. Убийцы, которые улетучиваются, свидетели, которые ничего не видели. — Пусть будет так, — сказал Морей. — Все это я выдумал, чтобы скрыть свои неудачи. Мой друг Бельярс солгал, чтобы доставить мне удовольствие. Фред тоже, а заодно и госпожа Сурбье. Лартик подошел к Морею и положил ему руку на плечо. «Послушайте, Моррей, представьте себе, что завтра в газетах напечатают ваши показания. И представьте, что люди прочтут примерно следующее. «Монжо не мог выпрыгнуть из окна». — Он не мог спрятаться ни в одной из комнат второго этажа, так же, как не мог спуститься на первый или подняться на третий. И что, по-вашему, должна думать публика? — Монжо или стенка раступис, — пробормотал Рувейр, закуривая новую сигарету. — Если бы еще не этот цилиндр, который находится неизвестно где, — продолжал Артик, — шутка могла бы показаться забавной. Но время сейчас очень неподходящее. Общественное мнение встревожено, и мы не можем себе позволить. Нет, Морей, это не серьезно. А как продвигаются дела у моего коллеги Табара? — спросил Моррэй. Вопрос попал в цель. Лартик пожал плечами и сердито отошел в сторону, введя кашляну. — Табар, — произнес он, — ну, что ж, он ищет. — С исчезновением Монжо наши шансы значительно уменьшились, — заметил Рувейр. Да никто и не принимал всерьез этого Монжо, — не выдержал Морей. — И теперь только, только теперь. — Дело не в этом, — вмешался Лартик. — Вы настаиваете на своих показаниях? — Да. — Я уверен в том, что видел собственными глазами. — А если вы плохо видели? — Стал быть, речь идет о коллективной галлюцинации. «Но до чего же вы упрямы?» Рувейр посмотрел на часы и встал. «Все это ни к чему не ведет», — сказал он. «Я предлагаю начать поиски, Монжо». «Мы уже начали», — возразил Люилье. «Я отправил двух человек к нему домой. Он не вернулся». «Вы надеялись, что он вернется к себе?» «Нет, и все-таки такая мера не повредит». «Если он останется в Париже, ему трудно будет скрыться от нас». Рувейд шепнул несколько слов Лартигу. Они оба отошли к окну и о чем-то тихонько совещались. Потом Лартик сделал знак Людье. — Пусть меня уволят, — подумал Морей. — Только уж поскорее. Людье вежливо кивал головой. Он, очевидно, не разделял мнения двух других. Наконец он вернулся к Морею. — Я благодарю вас, дорогой комиссар, — сказал он. Вот уже месяц, как вы занимаетесь этим делом, и никто не может вас ни в чем упрекнуть. Если не ошибаюсь, вы собирались пойти в отпуск в октябре. Да, но вот вам совет, Марей, Берите отпуск сейчас же. Он пойдет вам на пользу, не один я, так думаю. Вы немножко устали. Да, да, это вполне понятно. Это дело вас измотало. В таком случае, господин директор... — Я предпочитаю... — Ладно, будьте благоразумны. Подадите в отставку в другой раз. Черт побери, вы нам еще нужны. Никогда не встречал такого мнительного человека. Он тихонько подтолкнул Моррея к двери и приоткрыл ее. — Ох, если б я сам мог уйти сейчас в отпуск, — шепнул он. — Поверьте, Морей, у вас еще не худшее положение. — Подлецы! — проворчал Морей в коридоре. Он поспешил к себе в кабинет и остановился, как вкопанный на пороге. Его ждал табар. От нечего делать он проглядывал газеты. — Читали передовицу? — спросил он. — Вы только послушайте. Идет тридцать второй день расследования, а страшный снаряд, который может отравить Париж, так и не обнаружен. Те, кто уезжают в отпуск, охвачены тревогой. Те, кто остается ужасом, довольно прервал его Морей. — Чего вы хотите? Табар жестом успокоил его. — Я знаю, старина, вас сейчас не жалуют, а я, думаю, думаете, на хорошем счету. Он рассмеялся и вытащил кисец табаком. Табар был ниже Морея, шире в плечах, жизнерадостный, говорил с чуть заметным-то акцентом. — На заводе ничего не проясняется, — спросил Морей. — Мы и через полгода будем топтаться на том же месте, — сказал Табар. Никто уж не помнит, что он делал в то утро. Патрон же хочет, чтобы малейшее передвижение было отмечено, зафиксировано. Настоящий головоломк. А этот бедняга Лежеев, он раз двадцать уж проделал пути из флигеля инженеров в столовую и обратно. Представляете, он на своей деревянной ноге, а я с хронометром в руках. Печальное зрелище.